Глава вторая Уволень, получивший имя Кирдык, стоял позади меня и с любопытством смотрел на подъездную дверь. Еще пара человек за его спиной переминалась с ноги на ногу в нерешительности, не спеша выходить вперед. Я машинально отметил, что они явно опасаются здоровяка, хотя парень выглядит спокойно и доброжелательно. Странно как-то. На улице сейчас лучше не высовываться. Поднимемся на этаж выше, покажу кое-что интересное. Я спокойно мотнул головой, указывая в сторону лестницы. «Давай глянем, чего уж там», — кивнул Кирдык. «Тебя как звать-то хоть?» «Край». «А твое имя я уже знаю», — ответил ему. «Да уж, наградили, блин», — хмыкнул Бугай. «А у тебя, да, нормальное так-то. Повезло». Поднявшись выше, мы выглянули на улицу из маленьких окон, установленных над почтовыми ящиками. Обзор был крайне посредственный, но разглядеть в красках идущих по двору монстров позволял. Существа как раз всей группой подходили к краю дома, чтобы уже через минуту скрыться за ним. «Мать честная!» Что это за твари-то были?» Полушепотом произнес один из мужиков, пришедших с Кирдыком. «Волосистые, как не знамо что». «Обезьяны какие-то», — согласился с ним Бугай. «Выглядят опасными». «Думаю, какое-то время для нас лучше передвигаться всей группой», — озвучил я свои недавние мысли. «Так куда проще будет отбиться от этих тварей?» «По крайней мере, пока я не разберусь, что здесь происходит», — добавил уже про себя. «Согласен», — кивнул Кирдык. Подождем других и двинем все вместе. Они там сейчас как раз должны спуститься, если наругались и решили, куда конкретно идти. Наругались? Я не совсем понял, что он имеет в виду. Ну, там такой гвалт стоял. Тычок сцепился с сельдью. Ну, ты помнишь ее, такая большая истеричная тетка, а? Теперь стало понятнее. В этот момент наш разговор прервала неожиданная вибрация браслета. Кирдык и другие синхронно вздрогнули от удивления, говоря о том, что побрякушка сработала не только у меня одного. «Что за фигня?» — вслух обозначил общие мысли один из пришедших с кирдыком мужиков. Я поднял перед собой браслет, вглядываясь в него. Перед глазами тут же высветилось голубоватое меню интерфейса. «Окончание срока предоставления безопасного убежища. Просьба освободить помещение. До конца срока — 299 секунд». 298 секунд. 297 секунд. «Это чего такое? Выгоняют, что ли? переспросил один из мужиков. Похоже на то, согласился я с ним. Да это что за мать его место? И что за хрень, этот лабиринт? не выдержал Кирдык. Вопрос повис в воздухе. Все мы знали немного и понятнее со временем не становилось. Я лишь продолжал надеяться, что все это просто чья-то глупая шутка. Я лишь продолжал надеяться, что все это просто чья-то глупая шутка. Очень хорошо сделанная и дорогая шутка. Еще раз взглянул на браслет, вчитываясь в характеристики, демонстрируемые им. Сила, ловкость, выносливость, меткость и так далее. Судя по знакам, возле каждого параметра я могу в будущем повышать их как в игре какой-нибудь. И что мне это даст? «Стану качком, когда прокачаю силу? Или научусь жонглировать ножами, если ловкость? Хрень какая-то! чертов браслет!» Где-то наверху послышался громкий звук возни, говоря о том, что по лестнице начало спускаться множество народу. Зазвучали громкие голоса. Топот стоял такой, что даже находящиеся на первых этажах прекрасно слышали каждого спускающегося. Я мысленно поморщился. Вот именно поэтому мне и не хотелось идти со всеми. Шумная и неуправляемая толпа. А я слишком уж привык полагаться исключительно на себя во всех непонятных ситуациях. «Думаю, нам нужно будет рассказать об увиденном», заметил я, поднимая взгляд к лестничному пролету, уходящему ввысь, откуда сейчас доносились приближающиеся голоса людей. «А поверят?» — засомневался Кирдык. «Если бы ты мне об этом рассказал, и не показал, я бы и сам покрутил пальцем у виска. Это же натуральный бред». «Ну а браслеты эти...» «Разве не бред? Или то, что мы до сих пор своих имен вспомнить не можем?» «Куда уж бредовье?» Я не смог удержаться от кривой улыбки. «Ну, так-то оно так», — согласился Бугай. «Хуже точно не будет». Голоса становились все ближе, и в них уже легко угадывались основные горлопаны. Тычок и та самая огромная тетка с забавным именем, полученным от лабиринта. «Сельдь! Нарочно не придумаешь!» Оба сейчас так спорили, что никого, кроме них, слышно не было. Я с удивлением ощутил в себе разгорающееся раздражение. Обычно мне плевать на подобную ругань, но сегодня слишком уж странный день, и сейчас я готов уже сам взорваться. А тут еще и эти две истерички. Наконец, группа спускающихся людей появилась на последнем пролете лестницы. Сельц с тычком продолжали спорить по поводу какой-то откровенной чуши, не слыша никого, кроме друг друга. В момент, когда оба оказались на лестничной площадке с почтовыми ящиками, Кирдык не выдержал первым и опередил меня. Бугай сделал шаг вперед и неожиданно рявкнул. «Замолчали! Оба!» От неожиданности и внезапности этого горлопаны заткнулись, удивленно захлопав глазами. Кирдык же продолжил. «Все слушайте сюда. Пару минут назад во дворе этого дома мы видели существ. Они не похожи на людей». «Выше, шире в плечах, фигура другая, покрыты шерстью, и двигаются по-другому. Иная пластика. А еще у каждого на руках стальные когти размером с наши мечи». Он говорил коротко, так словно заколачивал гвозди словами. Это придавало им вес. Я же внимательно следил за реакцией людей перед нами. Удивление, неверие и страх». Хлыщ уже искривил рот, чтобы что-то сказать кирдыку в пику, но не успел. Бугай указал на тычка пальцем, с раздражением глядя на него. «Ты! Если будешь на улице орать так, как орал, спускаясь сюда, получишь в ухо. Сильно получишь. Не дай вам бог устроить гвалт там!» Я встал рядом с кирдыком и в полголоса уже добавил от себя, придавая важность словам бугая. «Мы видели этих тварей. Они выглядят опасно. И встречаться с ними на улице не собираемся. Двое товарищей Бугаях соворчали, подтверждая мои слова. Край дела, говорит, там абразины! Во! Кирдык эмоционально показал руками нечто неопределенное, но все вокруг него поняли. А что насчет плана? Вдруг подала голос светловолосая девушка, та самая, пытавшаяся всех урезонить в квартире в первые минуты пробуждения. План? Переспросил я. Расскажите. Ничего такого. Решили добраться до ближайшего круглосуточного магазина и оттуда уже связаться с властями. Ну, и если на кого-то по дороге наткнемся, попробуем через них связаться. План ничем не хуже всех прочих. В любом случае нужно разобраться, что здесь происходит. Главное, не наткнуться на тех тварей. Если они существуют, и вам не показалось... Голос раздался откуда-то сверху, и его обладателя я так и не смог разглядеть. Слишком уж много было здесь народу. «Существуют или нет, давайте в любом случае вести себя тише!» Светловолосая повернулась к остальным. «На всякий случай. Думаю, все согласны». Осторожно открыв подъездную дверь, мы вместе с кирдыком выглянули во двор, осторожно осматриваясь. Ничего. Ну и сейчас складывалось такое впечатление, что тени стали еще плотнее, скрывая в себе все, что угодно». Понимая, что вечно сидеть и смотреть в темноту можно хоть до посинения, мы двинулись вперед, выходя из-под козырька подъезда и осторожно осматриваясь. На всякий случай я постарался быстро оценить варианты засады и возможные пути отхода, на случай, если проблемы все таки появятся. Бугай возле меня то и дело нервно сжимал в руках извлеченный из ножен клинок. «Вроде чисто. Выходите!» Я повернулся к подъезду и махнул рукой, призывая всех выползать из него. Идти лучше подвое, дорога позволяет. На всякий случай. Кто знает этот район города? Улица Яблочная. Никогда не слышал. Пробормотал рядом со мной мужчина с моржовыми усами, всматриваясь в железную адресную табличку, прикрученную на стене дома. Ладно, давайте тогда двигаться просто вперед. Найдем круглосуточник, спросим там. Меня вдруг посетила идея. А если не получится, просто выйдем к автомобильной дороге и найдем остановку. Там хоть по названию маршрутов сможем сориентироваться». Возражать никто не стал, идея действительно была здравой. Цепочка людей, разбитых на пары, потянулась по широкой дорожке перед многоэтажным домом. Множество припаркованных машин вокруг нас несколько мешало контролировать территорию двора, но зато представляли собой почти идеальные укрытия на случай, если какие-то твари появятся на горизонте. Рядом со мной тихо шла уже знакомая светловолосая девушка. Она внимательно осматривалась вокруг, вглядываясь в особенно темные тени. При этом я не видел в ее движениях и поведении особой нервозности, как это было с большинством в нашей разношерстной группе. Прямо скажем, необычно. Даже кирдык на ее фоне смотрелся бледнее. Парень шел впереди, держа обнаженный меч перед собой, готовый в любой момент использовать его по назначению. Сам я снял свой клинок с рюкзака и просто держал его в ножнах в правой руке. Если вдруг потребуется, смогу за пару мгновений извлечь его. Ну а дальше придется импровизировать. Навыков в обращении таким оружием у меня не было, и я больше надеялся, если честно, на свои метательные ножи. Те так удобно лежали в руке и ощущались лучше, чем короткий клинок. Магазины, расположенные на первых этажах домов, которые мы проходили, все сплошь оказались закрыты. Круглосуточных пока не встречалось, но я на этот счет не беспокоился. Рано или поздно наткнемся. А вот что меня действительно стало беспокоить, так это безлюдность города. Но не бывает такого даже в самом болотистом спальном районе, чтобы никто не встретился на пути в такое время. Фары машин, редкие прохожие, работники ЖКХ, вышедшие пораньше сделать свою работу, чтобы им никто не мешал. дыхать да крики пьяных жильцов окружающих домов. И ничего из этого здесь не было. Мои товарищи, по несчастью, похоже, пришли к этому же выводу. Я видел, как с каждым шагом люди все больше мрачнеют, вслушиваются в тишину вымершего ночного города. «Если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя», — вспомнилась крылатая фраза. Вот и мы начали слышать. Разное. Где-то скрип, где-то шуршание. Пару раз мне показалось, что вдалеке прозвучало чьё-то отчётливое рычание. Но я это списал на усталость, потому как больше рычания не повторялось. Но на всякий случай ещё раз проверил, насколько хорошо выходит клинок из ножен и переложил один из метательных ножей в нагрудный карман. Наконец, спустя почти десять минут блужданий, нам улыбнулась удача. Очутившись в одном из дворов, мы наткнулись на коробку двухэтажного здания супермаркета. Магазин был хорошо освещен, двери открыты, и при этом я все равно не видел никого внутри или на площади перед входом. Посовещавшись в полголоса, мы решили не разделяться и двинуться внутрь здания всей группой. Никто не хотел оставаться посреди улицы и ждать других, и ни мои слова, ни убеждения тычка не могли вразумить людей. «Хотя бы стационарный телефон найти. Свяжемся с ментами и прищучим уродов, которые устроили все это!» — подвел итог мужчина с моржовыми усами планы конечно хорошие, но что-то мне подсказывает, что будет не все так просто. Внутри магазина нас встретила все так же тишина и пустота. Ни покупателей, ни сотрудников, никого. При этом все было открыто. Я даже увидел сиротливо стоящую кружку недопитого кофе на стойке магазинного кафе. Вот только впечатление пустоты оказалось обманчивым, Стоило нам только войти внутрь супермаркета и направиться в сторону касс, как прозвучал резкий окрик: «Всем стоять, не двигаться!» Из заказа показались двое людей, вооруженных самыми настоящими арбалетами, смотрящими на нас. Руки держать на виду. Еще трое, вооруженные точными копиями наших мечей, появились откуда-то из внутренних помещений. Мужчины и женщины, все одеты в просторные камуфляжные костюмы под город. Смотрят внимательно, но без страха. «Чего не скажешь о нашей группе?» Я заметил, что стоящего рядом тычка сотрясает крупная дрожь, расмалёванная белой косметикой девушка умудряется оказаться еще белее, а несколько мужиков из самых тихих опускают голову к земле и высоко поднимают руки, не смея взглянуть в глаза появившимся людям. Отдельно отметил арбалеты. Современные и удобные. На вид серьезные штуки. Жаль, что за время моей службы в армии мы такое оружие никогда толком не изучали. Сейчас бы эти знания могли пригодиться. Чуть вперед выходит крупный с виду парень с ёжиком коротких волос и отвратительно выглядящим шрамом рядом с левым глазом. Он внимательно вглядывается в нас несколько секунд, после чего хмыкает. «Похоже, настоящие новички!» Парень оборачивается к своим товарищам. «Чекан? Сатирик? Дуйте к выходу!» Наверняка новички притащили на себе пару другой тварей, или кого похожего. Двое подручных с арбалетами согласно кивнули и быстро направились ко входу в супермаркет, через который мы буквально пару минут назад вошли. И только когда их спины скрылись за стеклом раздвижных створок, командир этого странного отряда обратился к нам. «Понятно, что у вас много вопросов, но времени у нас в обрез, а задач много. Давайте так. Я сейчас общими словами объясняю вам, что происходит». Вы решаете, идете с нами или нет. А затем мы в темпевальса сваливаем отсюда. Скоро тут от разных тварей и северных будет не протолкнуться. Ну? Но... Северные? спросил удивленно тычок. Я же с раздражением кинув взгляд на него, тут же добавил. Рассказывайте! Группа согласно закивала. Каждый хотел понять, что здесь, мать его, происходит, и как из этого дерьма выбраться. Что за дурацкие браслеты нацепили нам на руки и как понимать то, что в нем было написано про лабиринт. «Первое, это не сон, и вы не дома, и больше никогда не вернетесь домой. По крайней мере, мы об этом никогда не слышали». Сходу огорошил командир нас. Показалось, что у меня из-под ног выбили опору. В голове вмиг все перемешалось. «Как не вернемся? «А как же мама?» «Процедуры и операции?» Сестренка одна не справится, деньги-то сейчас здесь, у меня!» Но нет, если не слышали, не значит, что нельзя. Посмотрим еще, кто тут не вернется. Второе, между тем, быстро говорил парень. Браслет ⁇ это ваша жизнь. Хотите выжить? Выполняйте задание браслета и становитесь сильнее. Если не хотите, умрете. Здесь все очень просто. Опыт и очки развития можно получить только от лабиринта. Не станьте выполнять его задание, умрете, я не шучу. Что еще за лабиринт? Кто это и почему именно мы оказались здесь? Выкрикнул кто-то из наших. «На оба ваших вопроса ответа я не знаю», покачал головой парень, останавливаясь на полуслове и прислушиваясь к чему-то. Вдруг он повернулся к оставшимся возле него членам отряда. «Поторопите, фуражиров, у меня плохое предчувствие. Пусть уже заканчивают собирать еду». Подчиненный согласно кивнул и быстро направился куда-то вглубь магазина, а лидер вновь вернулся к нам. «У нас сейчас слишком мало времени, чтобы объяснить все. «Могу лишь предложить присоединиться к нашей группе. Мы принадлежим к лагерю мирных. Вместе мы выживаем в этом богом забытом городе вечной ночи. Пытаемся выполнить главное обучающее задание лабиринта и при этом остаться людьми». Последнее прозвучало так, словно в городе были еще и те, кто не стал зацикливаться на подобных условностях. Немного придя в себя после слов о том, что мы застряли тут навсегда, я сделал себе зарубку в памяти». Помимо этой группы, здесь встречались и люди, куда более опасные. Еще одно, что вы должны помнить. Это не игра. Смерть будет для вас означать конец, без вариантов. Поэтому будьте всегда на чеку. В этом городе, даже несмотря на то, что он считается местом обучения новичков, смерть может поджидать вас за каждым углом. Я мысленно поморщился от пафосного тона, с которым командир группы произнес эти слова. Может, на других из нашей группы сказанное и подействовало должным образом, но точно не на меня. Хотя я и прекрасно понимал, о чем пытался сказать нам этот парень. К сожалению, больше нам ничего объяснить не успели. В магазин ворвался один из двойки ушедших недавно на улицу стрелков. «Тренер!» — крикнул он парню. «Ты был прав! Они привели за собой стаю падали, и там как минимум с десяток тварей!» Парень, читавший нам лекцию, Витя Ивата выругался и развернулся к нам. «Хотите жить? Не отставайте!» «Чекан! Зови сатирика и закидывайте двери! Остальные к заднему выходу! Быстро, быстро, быстро!» Я заметил неуверенность группы. Люди были шокированы и еще не до конца вникли в то, что им говорил парень, а их уже заставляют сделать выбор. Я бы даже, наверное, заподозрил, что нас таким образом подталкивают к нужному выбору. Если бы за спиной вбежавшего в магазин Чекана не разбилось стекло и внутрь помещения нервануло гибкое тело существа размером с огромную собаку.